Глава сорок четвертая. Ребекка. Джек провел руками по волосам. «Что нам делать?» Софи закончила смотреть свой любимый мультфильм и поднялась к Каре. Она спросила Ребекку, может ли она взять с собой коробку с рисунками, чтобы она могла нарисовать маме несколько картинок, поэтому Ребекка помогла ей перенести ее. И ещё дала ей одну из огромных книг в твёрдом переплёте, которая держала под стеклянным журнальным столиком, чтобы использовать её в качестве подставки. Джек пошутил, что, по крайней мере, кому-то есть от них какая-то польза. Джек закрыл кухонную дверь и прислонился к ней, закрыв глаза. «Это незаконно, не так ли?» «То, о чём она просит». «Я бы предположила, что да, я не гуглила». Джек на мгновение перестал ходить взад-вперед и посмотрел на нее. «Я тоже. Я почти боюсь искать это на случай, если кто-нибудь решит проверить мою историю поиска. Она не хотела искать, потому что не хотела знать наверняка. Не хотела знать, какова вероятность тюремного заключения, если вы солгали в свидетельстве о рождении». «Может, лучше было не знать? Идите вслепую». Однажды я кое-что прочитала газетную статью, в которой говорилось, что существует удивительное количество мужчин, имена которых указаны в свидетельствах о рождении и которые даже не знают, что не являются отцами детей, о которых идет речь. «Да, я имею в виду, у людей бывают интрижки, верно?» «Все время», — Ребекка рассмеялась. Затем приложила ладонь к рту. Вероятно, это был шок. Прости. Джек отмахнулся от ее извинений. Не за что извиняться. Он помолчал некоторое время. Как думаешь, специалисты по анализу ДНК ведут учет результатов, которые они рассылают? Возможно. Ей следовало подумать об этом более серьезно, но ее мысли были наверху с Карой и Софи. Никто не должен проходить через то, что им предстояло. Если бы было что-то, что она могла бы сделать, чтобы облегчить им жизнь, она бы это сделала. Что угодно. Джек начал мерить шагами кухню. Верный признак того, что он обдумывал, рассуждал, планировал. «Итак, специалисты по ДНК должны знать, что я не ее отец». В смысле, не ее биологический отец. Он уже видел разницу. Считал ли он себя отцом Софи? «Да, они должны знать». «Думаешь, они как-то связаны с людьми, которые выпускают свидетельства о рождении? Например, должны ли они передавать им информацию?» «Ребекка понятия не имела, и он это знал». Эти вопросы были риторическими. Джек пытался разложить все по полочкам в своей голове, взвесить потенциальные риски. «Я не думаю, что они связаны, но я не знаю наверняка. Я не уверен, что для них было бы законно делиться частной медицинской информацией». Джек плюхнулся на кухонный табурет рядом с ней, уставившись в чашку с кофе, к которой он так и не притронулся. Некоторое время они сидели молча, погруженные в свои мысли. Странное спокойствие владело Ребеккой. Любой, кто знал ее, мог бы представить, что она взрывается при одной мысли о том, что Джек напишет свое имя на юридическом документе, зная, что он лжет. Это шло вразрез со всем, во что она верила. Но прямо сейчас... Всё, о чём она могла думать, было лицо кары. Её неописуемый страх в тот момент, когда она говорила о том, что Софи попадёт в патронажную систему. И от мысли о том, что эта красивая маленькая девочка потеряет свою маму, а потом её вырвут из привычной жизни. А что, если они не смогут найти для неё семью, Или семья, которую они нашли, окажется плохой, что если она крепче сжала свою кружку? Нет, этого не должно было случиться. Нет, нет, нет». Джек нарушил молчание. «Больше никого нет, верно?» «Была еще Даниэль, подруга Кары». «Но если бы это был подходящий вариант, то Кара, вероятно, разговаривала бы с ней, а не с ними?» «Ребекка уже видела ее крошечную квартирку с четырьмя детьми, живущими там. Нет, больше никого. Мне невыносима мысль о том, что она будет где-то не здесь. Будет с кем-то, кроме нас. Джек встал и снова стал расхаживать». «Они позволят нам присматривать за ней? Ну, социальные службы или кто там решает такие вещи?» «Я имею в виду, этого хочет Кара, верно? И этого хочет Софи? У нас хороший дом, хорошая работа, мы хорошие люди. С чего бы им отказать нам присматривать за Софи, когда Кара... когда ее не станет?» Он не мог заставить себя сказать, что Кара умрет. Когда-то он любил ее. В разгар всего, что происходило, она не подумала, что он, возможно, тоже скорбит по каре. Уверена, что есть хороший шанс, что они дадут нам добро. Как ты и сказал, мы вполне способны позаботиться о ребенке, и Кара хочет, чтобы она была у нас. Но если они этого не сделают... Джек перестал ходить, повернулся, чтобы посмотреть на нее. Это рискованно. Она кивнула. «И у нас не так много времени. То, как она выглядела, когда ты привез ее домой из больницы. Мы просто не знаем, сколько у нас осталось». Странно, как спокойно она себя чувствовала, как прозаично хотя это было, вероятно, самым безумным, самым нехарактерным поступком, который она когда-либо совершала. Джек сглотнул. И Кара может умереть до того, как все будет улажено. Она не будет знать исход наверняка. Ребекка кивнула. Она не сможет успокоиться. Господи! Голос Джека дрогнул, он приблизился к ней и сжал ее руку. Все это так чертовски несправедливо. Становилось все труднее не плакать. Это было несправедливо. Она такая хорошая мама. София — прекрасный ребенок. Глаза Джека блестели от непролитых слез. Но это так и есть, верно? Умная, забавная и красивая. Он нахмурился и уставился на тыльную сторону руки Ребекки, обводя большим пальцем форму костяшек ее пальцев. Кара тоже когда-то была такой. но ну, большую часть времени. В других случаях она была... Я не могу этого объяснить. Это было так, как будто она была сломана... Все было бы хорошо, а потом она совершала что-нибудь безумное, как будто она пыталась все разрушить, пыталась заставить меня бросить ее, как будто меня постоянно проверяли. Была ли Кара в детстве похожа на Софи? Что такого случилось в ее жизни, что у нее появилась эта хрупкая скорлупа? И она не хочет подобного для Софи. «Именно не хочет», — он поднял глаза, «и я могу ей помочь». Он говорил серьезно, как будто это не было огромным обязательством для них обоих. «Ты? Не мы?» «Прости, ты знаешь, что я имею в виду? Конечно, это будем мы оба, и мы должны быть действительно уверены». «Как только я внесу свое имя в это свидетельство о рождении, пути назад не будет, это юридический документ, я буду нести юридическую ответственность за Софию, пока ей не исполнится восемнадцать». «Восемнадцать!» И они не просто говорили об уходе за маленькой девочкой, она вырастет в подростка, затем в молодую женщину, Они будут говорить о школьных заданиях, проблемах дружбы и парнях. Это будет навсегда. Джек все еще держал ее за руку. Бабочки запорхали у нее в животе. Они собирались это сделать. На самом деле собирались. Это было незаконно, но это было правильно, верно? Это было правильно для Кары и правильно для Софи. Им оставалось лишь надеяться, что и она увидит это так. Мы не сможем лгать, Софи. Иначе как все это сработает? Нам придется рассказать ей, что мы сделали. Джек вытер глаза свободной рукой. Я знаю. И как мы это сделаем? Мы не сможем ждать, пока ей исполнится восемнадцать и только потом рассказать все. Но если мы скажем ей все сейчас, она может проболтаться кому-нибудь. Как нам это сделать? Я не знаю. Я правда не знаю. Было так много неучтенных мелочей, так много неизвестных, так много риска и ответственности. От одной мысли обо всем этом у Ребекки закружилась голова. Джек подошел к ней ближе. «Прости, Ребекка, я чувствую, что это все моя вина. Я не хочу давить на тебя, и я не хочу потерять тебя, но я не могу...» Его голос сорвался. «Я не могу...» Ребекка накрыла его руку своей. «Я тоже не могу...» «Думаю, нам придется с этим справиться, верно?» Джек потянулся к ней и коснулся рукой ее щеки. Вытер слезы, которые она даже не заметила. Думаю, что да. Он прижал ее к себе, и она вдохнула его тепло и силу. Они могли это сделать. Вместе они могли бы это сделать. Но им нужно было сделать это как можно скорее. Она мягко оттолкнула его. Я сейчас позвоню в ЗАГС и запишусь на ближайший прием. А ты можешь придумать, как нам отвезти туда Кару, пока она не слишком больна для поездки.